Екатерина Богданова. «Не мой выбор. Или драконов сегодня не принимаем. Пролог». «Это она!» — легонько подтолкнула меня вперед, распорядительница Исанна, которую я бы назвала скорее свахой. «Вы только поосторожней, лорд Кэрин. Девушка совсем не понимает, почему и зачем здесь». «И я должен в это поверить?» С кривой усмешкой спросил. «Вполне привлекательный парень лет 25 окинув меня придирчивым взглядом. «Это стратегия такая?» Спрашивал он явно у меня, но ответила распорядительница. «Я же вам все объяснила. Она не из магического мира, хоть по крови и наша. Видимо, в предках кто-то затесался из -за лирана. Сами же знаете, во время дракодемонья многие отсюда бежали без оглядки». «Исанна, иди». продолжаю сверлить меня взглядом, Приказал женщине этот, как его, лорд, в общем. «А знаете, я с вами», — тоже попятилась к двери. «Предложение психиатра мне вызвать все еще в силе? Не то чтобы этот тип показался мне таким уж опасным. Вообще, очень даже ничего, если не сказать «красавчик». Плечи широкие, рост не подкачал. целосложение под слегка чудаковатой одеждой угадывается вполне себе спортивное. А на лицо так и вовсе что называется. Мой тип. Вот только есть одно такое маленькое, но... Меня привели в его спальню. И, кажется, собираются здесь оставить на всю ночь, потому что я, видите ли, претендентка на роль его жены. А претенденток, он, похоже, проверяет на пригодность прямо в спальне. — Иди, Санна. Посмеиваясь, повторил этот лорд, чтобы его. Я пообщаюсь с леди. — Вызову тебя, если будет нужно проводить ее в другие комнаты. — Что значит «если»? — Вызывайте! — выпалила я. — Уже очень нужно. Но и Санна ушла, даже не взглянув на меня напоследок. — Вот же коварная тетка, а я ей ещё верила. — Ну что, познакомимся? — спросил лорд, как его забыла. — Марина Конрадова, — выпалила я, прижавшись спиной к двери. «Приятно было познакомиться и пообщаться. До свидания». Повернулась и попыталась открыть дверь, но она оказалась заперта. Да, накладочка вышла. «Марина, значит, протянула этот жених, чтобы ему икалось. Созвучено с нашим именем Мариэнна, означает подарок судьбы. И я замерла, потому что именно так меня зовут по паспорту. Эта бабушка настояла, сказала что раз уж папа изменил фамилию, то хотя бы имя у внучки будет по ее вкусу. Если бы отец не поменял фамилию, то я сейчас была бы Мренной Конри. Мягко говоря, необычно звучит. Поэтому представляюсь я всегда Мариной. В общем, бабуля у меня была с причудами. Хоть и утверждала, что она русская, но звали ее Беата Конри. объяснила она такой странное имя увлеченностью родителей зарубежной литературой. Так и говорила. Мама с папой читать любили всякое. Вот и получилась я, биата, А фамилию поменяла из прихоти. Но это все мелочи. Мне бы сейчас разобраться с неожиданным женихом. А давайте мы разойдемся по-хорошему и по-быстрому. Предложила, медленно развернувшись и продолжая прижиматься спиной к двери. Я ни на что не претендую. Мне бы домой. Извините, леди Мариэнна, по-быстрому не получится. — развел он руками. — Чтобы отпустить вас, я должен сначала убедиться, что вы не подходите мне. Таков протокол. — Не подхожу, гарантирую! — воскликнула я. — Я, ну, очень не подхожу для замужества. Я, это, э, плохая хозяйка и, и вообще замуж не хочу. — А вот об этом давайте поподробнее, — усмехнулся лорд, протягивая мне руку. Я бы шарахнулась назад, но и так уже к двери прижималась. Он, конечно же, заметил, как я вся сжалась. И заулыбался. Нехорошо так, заинтересованно. — Так, Маришка, соберись, — приказала я себе. — Хочешь, чтобы парень понял, что ты ему не подходишь? Так продемонстрируй это. Что там Эссанна говорила? За ним все бегают, чтобы отхватить его богатство? Так я сейчас продемонстрирую такую жадность и тягу к красивой жизни, что он сам меня домой отправит. — А знаете, давайте знакомиться, — воскликнула, отлипнув от двери. «Какие там у вас богатства, говорите? О положении в обществе как? А вдруг мне не подойдет? Я, знаете ли, девушка избалованная, привередливая. Мне нужно все самое лучшее». Выражение красивого лица лорда меня откровенно порадовало. Двигаюсь в нужном направлении. Хотя ликовать рано, особенно учитывая то, как все это началось. И вспоминать не хочется. Но хотя бы проснуться уже не мечтаю. Потому что это точно не сон.